А вот относительно всего прочего. Покажись, о, мой высокорослый внук. Дай мне еще раз на тебя полюбоваться. Ах, вай моя ты. Горечь моей печени и печаль сельзенки. Легче одеть в халат самый большой минорет бухары, чем тебя. А теперь повернись. Нет. Шуп. С тихим предательским треском сообщили рукава, превращая халат в жилет. Лев сплюнул, помянул шайтана и попробовал присесть. Хрр. раздалось снова. М «Да, это не джинсы, Леви Страус», — раздумчиво признала Боленский. «Дедушка, ты мне такие колготки больше не бери, я из них вырос».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 войдут. что я буду делать с этим недоношенным царем зверей? Меня поднимет на смех весь Багдад. Как ты сможешь отстоять семейную честь против Далилы Хитрицы? Или даже самого Алии Каирского? Я уж не говорю о сотне молодцов Шахмета из городской стражи. Тебя поймают, как только ты сделаешь первый шаг из нашей благословенной пустыни»